С давних пор функции русской полиции незаконно расширялись путем передачи ей части своих обязанностей как всеми правительственными учреждениями, так и органами самоуправления, даже ведомствами православного и иных вероисповеданий. На полицию возлагалось взыскание всяких сборов и недоимок, Исполнение обязанностей судебных приставов и участие в следственном производстве, наблюдение за выполнением санитарного, технического, пожарного уставов, собирание всевозможных статистических данных, презрение сирот и лиц, впавших в болезнь, вне жилищ и прочее, прочее». Достаточно сказать, что проект реорганизации полиции, внесенный в Государственную Думу в конце 1913 года, предусматривал 317 отдельных обязанностей, незаконно возложенных на полицию и подлежащих сложению с нее. Весь этот аппарат и сопряженная с ним деятельность Охраняющая, регулирующая, распорядительная, принуждающая были изъяты из жизни и оставили в ней пустое место. Созданная взамен милиция была даже не суррогатом полиции, а ее карикатурой, в то время как в западных государствах проводился принцип Объединение полиции под властью правительственного центрального органа Временное правительство поставило милицию в ведение и подчинение земским и городским управлениям Правительственные комиссары в отношении милиции имели лишь право пользоваться ею для исполнения законных поручений Кадры милиции стали заполняться людьми совершенно неподготовленными, без всякого технического опыта или же заведомо преступным элементом. Отчасти этому способствовал новый закон, допускавший в милицию даже лиц, подвергшихся заключению в исправительных арестантских отделениях с соответственным поражением прав. Отчасти же Насильственно демократизованными благодаря системе набора их, практиковавшейся многими городскими и земскими учреждениями. По компетентному заявлению начальника главного управления по делам милиции, при этих выборах в состав милиции даже в ее начальники нередко попадали уголовные преступники, только что бежавшие с каторги. Волость зачастую вовсе не организовывала милицию, предоставляя деревне управляться как ей заблагорассудится. В послании к народу 25 апреля временное правительство весьма удачно определило положение страны, в которой рост новых социальных связей ее скрепляющих отстает от процесса распада вызванного крушением старого государственного строя. Это несоответствие проявлялось роковым образом во всех областях народной жизни».